небольшую газету для эмигрантов, и решился для поднятия популярности своего издания на неординарный шаг. И вот как-то, вспомнив классика, я решился. Через неделю на первой полосе красовалась фотография Митрофана Абрамовича Беркута, аскетичного седобородого Старца с пронзительным взором и крючковатым носом белого колдуна, адепта сибирского круга, посвященного восьмой ступени Северной Ассамблеи и вообще кудесника и мага. Был он в молодости геологом, искал золото и уран в Заполярье, да случилась беда. Вертолет его рухнул тайгу, все погибли, остался только он один, сильно по голове елкой стукнуло. Нашли его местные шаманы, долго лечили, а потом начались у Митрофана бедения, откровения. Открылся дар невиданной силы. В общем, стал он колдуном. Вот как положено все, приворот, отворот, снятие с глаза и надевание защитного колпака. Но, цитирую по статье, «Наибольшего успеха добился в лечении болезней мочеполовой системы, восстановлении и усилении мужской потенции». А потом... Предлагалось выслать в редакции форта желающего, и белый колдун бесплатно будет клиента пользовать. И далее, если по истечении трех месяцев вы почувствуете улучшение, можете переслать в редакцию гонорар в размере 50 долларов. Ясное дело белого колдуна Митрофана Абрамовича я высосал из пальца от полной истощенности газетной поденщиной, а фотографию сляпал из собственной. Фотошоп? Но что тут началось? Посыпались письма, слезные мольбы, портреты страждущих. Кое-кто присылал, кроме портрета, еще и снимки своих ущербных мочеполовых органов. Другие интересовались, и они поможет ли, по аналогии с Чумаком или Кашпировским, прикладывание фотографии Митрофана к немощному органу. Если на плотном ватмане, то привязать крепче, думаю, помогло бы. Через месяц писем и фотографий было столько, что я вполне мог бы издать современную историю развития импотенции в Америке. Но самое забавное, через три месяца начали приходить чеки и благодарственные письма. Письма я, естественно, публиковал, а процесс начал развиваться совсем уж лавинообразно. Но вот беда. Кроме писем посыпались личные приглашения благодарных исцеленных. За немаленький гонорар предлагалось посетить, поприсутствовать, поучаствовать, выступить, прочитать лекцию, возглавить фонд. Нужно было опять что-то срочно придумывать». На мое счастье, заболел Ельцин, и движимый обострением патриотизма белый колдун Митрофан Абрамович Беркут срочно вылетел в Москву для консультаций с лечащими врачами президента России. Кстати, сообщение о проводах Митрофана Абрамовича я прочел в совсем другой американской газете, который никакого отношения не имел, а вырезки из центральных российских газет о прибытии колдуна в Москву